Глава 8 Заболевания глаз и ушей. При каких признаках питомца нужно показать врачу? Любое изменение внешнего вида или состояния глаза, травма, слезотечение, покраснение, светобоязнь — это повод идти к ветеринару. Если же дело касается ушей, насторожить должны покраснение, припухлости, корочки в ухе или выделение из ушей. Неприятный запах, а также если собака чешет уши или часто трясет головой. Почему плачет чихуахуа? В приемном кабинете напротив меня сидит взволнованная женщина лет 60 а на руках у нее буквально тонет в слезах крошечная чихуахуа. Со слов посетительницы, которая представилась Наталье Ивановной, в прошлое воскресенье она забрала на попечение собачку покойной соседки и сразу обратила внимание на полные слез глаза животного. Мнения собачников во дворе разделились. Одни говорили, что так собаки плачут по умершим хозяевам, и всё пройдёт. Другие настаивали, что это из-за аллергии на курицу. Покойную Тамару Павловну часто видели у ларька с мясом, где она подолгу выбирала куриные лакомства для своей Дуси. Мне не пришлось долго гадать, что случилось с Дусей. Как только пациентку поставили на смотровой стол, я, приглядевшись, увидела по краю нижнего века малюсенькие ресницы, касавшиеся роговицы глаза. Слезотечение объяснялось постоянным механическим раздражением. «Удуси дистихиаз или дистрихиазис», — сказала я. То есть некоторые ресницы вырастают неправильно из протока, расположенной рядом железы, и в итоге раздражают роговицу. «То есть это не аллергия на курицу?» с надеждой спросила Наталья Ивановна. «Нет, это точно». «Ой, как хорошо. Она же душу продаст за куриные сердечки, а я не могу ей отказать». Я улыбаюсь и сажусь за компьютер писать назначение. «И что теперь делать?» — спрашивает новая хозяйка Дуси. «Выщипывать эти неправильные реснички пинцетом?» «Нет, это неэффективно. Вы, конечно, можете их выщипывать, но через некоторое время они будут отрастать снова и опять будут раздражать глаза». Лучше всего провести так называемую криодеструкцию. Это когда под воздействием низкой температуры разрушаются волосяные фолликулы, и ненужная ресничка потом уже просто не вырастет. Я сейчас дам вам направление на процедуру в офтальмологическую клинику. Сделайте это в ближайшее время. А пока просто почаще увлажняйте глаза Дуси гелем. Возможно, вы тоже наблюдали у своего питомца избыточное слезотечение. Причины у этого могут быть следующие. Острая травма глаз. Реакция на аллергены. В данном случае слезотечение обычно лишь один из симптомов. Хронические проблемы. Например, заворот век или только что описанный дистихиаз. Врождённые аномалии слёзной системы. Такое явление часто встречается у брахицефалических пород, то есть у таких, для которых характерна укороченная сплющенная мордочка. Это мопсы, бульдоги, пти, брабансоны. Выпуклые глаза приводят к скатыванию слезы через века. У животных таких пород часто встречаются заворотый век, раздражение глаз от шерсти лицевой складки. И у собачек этих пород часто видны коричневые слезные дорожки, особенно хорошо заметные на светлой шерсти. Они получаются в результате деятельности бактерий, которые любят влажную среду. То есть некоторое количество слез для таких собак нормально. Но неопытному владельцу довольно трудно определить, где заканчиваются норма и начинается заболевание. Поэтому, если у вас есть подозрение, что со здоровьем вашего пучеглазового питомца что-то не так, он щурится, реагирует на свет, на мордочке видны явные слезные дорожки, на всякий случай отведите его к ветеринарному врачу. Скорая помощь. Болезнями глаз занимаются ветеринарные офтальмологи, так что если в вашем населенном пункте есть такой врач, при наличии проблем с глазами сразу идите к нему на прием. Если симптомы проявились внезапно, как можно скорее покажите животное врачу, ведь это может быть все что угодно, в том числе травма. И от скорости вашей реакции может зависеть зрение питомца. Если такой возможности нет, вы можете оказать первую помощь самостоятельно. Например, промывайте глаз раствором натрия хлорида 0,9% или жидкостью для линз. Если собака щурит глаз, не пытайтесь его открыть, может стать только хуже. Можно использовать корнерий по одной горошине под нижнее веко два раза в день. Даже если питомец щурит глаз, постарайтесь осторожно заложить гель под веко. «Наденьте защитный воротник, чтобы собака не терла глаза лапами». «Как осматривать глаза и закапывать капли» вам подскажут рисунок и доступные по QR-коду видео в PDF-приложении. проблема пикинессов и не только. «Нам бы глазик травмированный доктору показать», услышала я через дверь приемного кабинета. Вскоре в смотровую вошла молодая девушка, державшая в руках что-то похожее на огромный клок шерсти. Спустя пару секунд я поняла, что она принесла серо-чёрного пекинеса. Один глаз животного выглядел как сморщенная высохшая вишня и сильно вылезал из орбиты. «Это ещё можно как-то исправить?» «Выглядит жутко, да?» — спросила хозяйка. «Жу-жу, дней пять назад на улице прикусила овчарка. Мы не обращались к ветеринару, так как думали, что само пройдёт. Но, как видите, глаз выглядит совсем плохо». «Да, вижу». «Глаз вышел из орбиты. Такое часто бывает у брахицефалов. У них из-за своеобразного строения черепа глаза сидят совсем неглубоко и в результате легко выпадают. Например, после удара в область головы, драки с другими животными. Даже если собаку неосторожно поднять за холку. Такая патология может быть и у других собак, но гораздо реже. Я поняла. Так спасти глаз еще можно?» «Увы, здесь из-за травмы произошло сильное повреждение и воспаление. Нужно было обратиться в ветеринарную клинику немедленно, а сейчас орган уже нежизнеспособен. Глаз нужно удалять». «Я вас поняла», — вздохнула девушка, поглаживая густую шерсть своей собаке. «Вот назначение на предоперационное обследование. Покормите Жужу ужином, а утром натощак приходите сдавать анализ крови. Заодно сделаем УЗИ сердца. Водичку пить можно». «Спасибо, доктор. До встречи». Через несколько дней я выписывала одноглазую жужу из стационара. Второй глаз, вполне здоровый, у жужу остался. В то же время я поняла, что мне стоит прочитать хозяйке небольшую лекцию о первой помощи при выпадении глаза на случай, если девушка заведёт себе ещё одного брахицефала и случится беда. Думаю, что и вам эта информация будет полезна. Скорая помощь. Если вы видите, что глаз животного выпирает наружу, вышел из костной орбиты, травма свежая, но до ближайшей ветклиники добираться более 15 минут, попытайтесь как можно быстрее вправить глаз самостоятельно. Если этого не сделать сразу, разовьется отек тканей. Вправить глаз будет сложнее, и есть риск, что питомец может потерять зрение. Как вправить выпавший глаз? Возьмите чистый бинт или марлю. Смочите раствором натрия хлорида 0,9% или кипяченой водой. Этим влажным компрессом сильно надавите на глаз, пытаясь вернуть его обратно в орбиту. Если вы видите, что глаз загрязнен, предварительно обильно промойте его из шприца раствором натрия хлорида 0,9% или чистой водой. Если у вас... Получилось вправить глаз? Продолжайте придерживать его, не отпускайте и немедленно отправляйтесь в ветклинику, потому что проблема еще не решена. Питомцу требуется наложение временных швов на вейки и лечение. Если глаз никак не вправить, самое главное правило – увлажнение. Для этого по дороге к ветеринару часто капайте натуральную слезу, раствор натрия хлорида 0,9% или, в крайнем случае, чистую кипяченую воду. Это всё нужно для того, чтобы сохранить жизнедеятельность роговицы глаза. Из-за пересыхания на ней могут образовываться дефекты, и это также может грозить потерей зрения. Если глаз травмирован... «Спасите моего ребёнка! Вот негодник! Говорила же ему не приближаться к маленькому!» — раздались крики в холливит-клинике. С голосом хозяйки смешивался пронзительный визг щенка. «Добрый день! Пройдите в кабинет!» Довольно громко произнесла я, чтобы хозяйка наверняка меня услышала. «Вот что он сделал! Посмотрите!» Женщина сунула мне в руки двухмесячного щенка Бигля, который, постановая от страха и боли, щурил глаз. «Я пришла домой?» — взволнованная рассказывала хозяйка. «А он не открывает левый глаз и скулит. Я уверена, что это кот его ударил. Давайте посмотрим». Я поставила щенка на стол, капнула в левый глаз раствором флуоресциина натрия и подсветила ультрафиолетовой лампой. «Похоже, что вы правы, кот, действительно обидел щенка. Видите зеленую полосу на роговице? Это краситель, впитался в царапину. Но рана не глубокая, все быстро заживет. Сейчас дам рекомендации по лечению». А «Коту можно когти подстричь?» «Боюсь, что это повторится». «Да, конечно. Вот, держите». Все лекарства вы найдёте в обычной человеческой аптеке. Женщина поблагодарила за приём и вышла. Скорая помощь. Если вы увидели, что у собаки травма глаза, первая помощь может заключаться в следующем. Если глаз загрязнён, то аккуратно промойте его раствором натриохлорида 0,9%. Если его нет, просто чистой водой. Осторожно раздвиньте веки и нанесите корнеригель или рекавиригель на глаз. Следите, чтобы собака не чесала лапами травмированный глаз. Наденьте защитный воротник. Немедленно отправляйтесь в клинику. Дома самостоятельно сложно оценить масштаб повреждения глаза, и при неправильном лечении собаки может грозить потеря зрения. Коварная химия. Следующим посетителем клиники стали молодой человек и его питомец, юный пёс породы такса. Ко мне на днях приехала мама, И пёс не очень дружелюбно к ней относится. Рычит и бросается на ноги, — поведал хозяин. Сегодня утром мама мыла окно, а вареник подкрался сзади. Она от испуга прыснула ему в мордочку средством для мытья окон. Пёс заскулил. Я нашёл его под ванной. Он скулил и щурился. Едва достал его, чтобы усадить в переноску. Я очень испугался и растерялся. Не знал, что делать и чем я могу помочь сразу. Общие рекомендации, конечно же, существуют. Сейчас я вам расскажу на будущее. Конечно, я надеюсь, что эти советы вам больше не пригодятся. Скорая помощь. Что делать, если в глаза попало химическое вещество, косметика или бытовая химия? Обильно промойте глаза под прохладной проточной водой. Обязательно причитайте этикетку на средстве. Там могут быть прописаны специфические способы оказания первой помощи. Так, например, при попадании кислоты рекомендуется промывание глаза раствором соды. нанесите на пораженный глаз корнерый или рековерый Полезные советы. До приема врача. Если вы заметили, что питомец щурит глаз, появились прозрачные или гнойные выделения из него и не совсем понятно, что именно произошло, до приема ветеринара можно осуществить следующие действия. Если глаз открыт, обильно промойте его раствором натрия хлорида 0,9%. Если вы видите, что питомец щурит глаз, это признак того, что ему очень больно, поэтому вы должны действовать аккуратно и без применения грубой силы, чтобы не причинить собаке еще больший дискомфорт. Как промыть? Чистыми руками аккуратно раздвиньте веки и с помощью шприца обильно облейте глаз раствором комнатной температуры. Если на веках много корок или гноя, можно аккуратно протереть стерильной салфеткой в направлении от наружного угла глаза к внутреннему. Затем нанесите тетрациклиновую глазную мазь, 1%, а через 15-20 минут корнерийгель или рековирийгель. Как нанести? Захватите пальцами край нижнего века и оттяните его на себя. В получившийся карман аккуратно заложите гель. Домашняя аптечка. Для лечения проблем с глазами вам следует иметь стерильные марлевые салфетки или бинт, раствор натриохлорида 0,9%, шприц на 5 или 10 мл, раствор натуральная слеза, тетрациклиновую мазь глазную 1%, корнеригель или рековиригель, елизаветинский воротник пластиковый. «Спасите наши уши!» Сразу хочу сказать, осматривайте уши своей собаке как можно чаще. Любые изменения, о которых говорилось в начале главы, это повод обратиться к врачу. Помните также, что иногда болезни ушей могут проявляться неспецифически, например, прищуриванием глаз, нарушением координации. Симптомом может быть даже затрудненный прием пищи или зевота. Я часто на приемах в ветклинике вижу собак с болезнями ушей. Причины у всех разные. Попадание инородного предмета, механическая травма, ушные клещи, бактериальное и грибковое поражение, опухоли в слуховых проходах, аллергия. Все это вызывает боль и дискомфорт у животных, поэтому они активно начинают трясти головой и бьют лапами по ушам. Так было и у моей пациентки Бетти. Рабочий день подходил к концу. Я только отпустила с капельницы кошку-пациентку, которая чем-то отравилась на даче. Как в кабинет вошла администратор. «Марина Викторовна, успеете ещё собачку принять? Там что-то страшное с ухом. Я сама не видела, но хозяйка плачет, что ухо раздуло. Она думает, что это рак. Ой, это лучше сразу к хирургу. Вероятно, потребуется удаление, если там опухоль. Направь к Ирине, она же ещё здесь. В том-то и дело, что нет. У неё ребёнок заболел». Отпросилась уйти домой пораньше». «Понятно. Ну, хорошо. Приглашайте в кабинет. Сейчас решим, что делать». Через пару минут в кабинет, всхлипывая, вошла женщина, лет шестидесять, а за ней, едва передвигая лапами, плёлся неимоверно толстый чёрный лабрадор. «Ой, ужас, доктор. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время нас принять. Не могу на это смотреть. Так мне жалко мою бедте». Трясла она головой всю последнюю неделю. А я это связывала с тем, что, вероятно, вода в ушко попала, и ничего страшного, она часто купается в озере, любит это дело. Она трясла головой, чесала уши лапами, а у меня то работа, то дача и внуки. В общем, руки не доходили посмотреть, а сегодня я вернулась с работы, а ухо у Бетти висит как неживое. Вот, посмотрите. «Здравствуйте», — дружелюбно улыбнулась я. «Поняла». А раньше у неё были проблемы с ушами? Да, вот несколько лет назад лечили аатит, но потом всё было благополучно. Давайте посмотрим. Правое ухо Бетти было абсолютно нормальным, а вот к левому она даже не разрешила притронуться. На расстоянии я увидела, что ушная раковина утолщена и напоминает вареник. Это была вовсе не опухоль, а гематома ушной раковины. Собаку так беспокоило ухо, и она так сильно била по нему лапами, что между тканями уха скопилась кровь. Но припухлость на ухе — это вторичная наружная проблема. Нам нужно было обязательно уговорить Бетти показать, что там внутри. Уговоры, вкусняшки, почёсывание боков и объятия хозяйки сделали своё дело. Я аккуратно открыла ухо и увидела сильный отёк, Покраснение и немного гноя. «Мне понадобится пинцет», — сказала я ассистентке. И буквально через минуту у меня в руках лежал устюг. Это острая сухая часть травы. Люди её называют кто как. Устюг, устюг, колосок. Она просто вонзилась в ткань уха собаки и вызвала воспаление. «Видели бы вы удивлённое лицо хозяйки?» Она сказала, что с таким пустяком могла бы и сама дома справиться, если бы заглянула собаке в ухо сразу же, как только заметила, что она его чешет. Поэтому вам, мои дорогие слушатели, я советую внимательно осматривать свою собаку сразу же, когда вы замечаете, что с ней что-то не так. Я ещё раз внимательно осмотрела и обработала ухо Бетси, откачала содержимое гематомы и прописала лечение. У собаки всё отлично зажило. Об этом мне поведала хозяйка. Спустя 10 дней мы с ней встретились в парке. Я шла домой с работы, а они с Бетси занимались на спортивной площадке. Я была довольна не только результатом лечения уха, но и изменениями в режиме жизни собаки. Ведь на приёме я также рекомендовала правильное питание и физическую активность для снижения веса. Скорая помощь. Если вы... Видите, что внутри уха все воспаленное, и собаке больно, стоит сразу же показаться врачу. Причин болезни ушей много, и одного универсального совета, который подходил бы ко всем случаям, не существует. Не пытайтесь на всякий случай почистить больное ухо. Так вы можете причинить собаке лишь дополнительную боль. Не старайтесь что-нибудь закапать в ухо без рекомендации доктора. Иногда болезни ушей могут протекать с повреждением барабанной перепонки. Это можно выяснить только у врача. В таком случае применение многих капель вообще противопоказано. Осматривайте уши собаки всегда аккуратно, потому что питомцу может быть больно. Хорошим вариантом может быть надевание защитного воротника во избежание дополнительной травматизации лапами. Если вы видите, что собака чешет уши, но при осмотре вы никаких проблем не видите, так может проявляться зуд, как я уже упоминала ранее. Причину зуда существует множество, и самое лучшее, что вы можете сделать до приема врача, это обработать пса средством от блох, если делали это в последний раз более 30 дней назад. Полезные советы. Промывание ушей. Если вы смотрите на внутреннюю поверхность ушной раковины и внутрь уха и не видите красноты и отека, а лишь какое-то содержимое, инородный предмет, желтовато-коричневый секрет и собака не испытывает резкой боли от ваших прикосновений, вариантом доврачебной помощи может быть промывание слухового прохода. Провести эту процедуру стоит следующим образом. Небольшое количество специального лосьона в соответствии с инструкцией залейте в слуховой проход и, не давая собаке трясти головой, аккуратно помассируйте основание уха. Затем дайте питомцу потрясти ушами. При помощи мягкой салфетки очистите ухо. Если же вы в ближайшие дни планируете посетить врача, уши лучше не промывать, так как, возможно, доктору потребуется взять содержимое на исследование. Помните! Уши нельзя очистить перекисью, хлоргексидином, пищевыми маслами. Также не следует применять ватные палочки. Вы можете травмировать слуховой проход или затолкать грязь еще глубже. Для лечения заболеваний ушей ветеринар может назначить применение капель. У всех собак разный темперамент и интенсивность проявления симптомов болезни. И Если одни без проблем могут позволить вам выполнить процедуру, то другие будут изо всех сил сопротивляться. Как закапать капли с наименьшими потерями? Первое. Прочитайте назначение врача или инструкцию к прописанному препарату, чтобы определиться с количеством вводимых капель. Также вспомните, назначал ли врач чистку перед применением капель, и, если да, выполните ее, как описано ранее. Второе. Маленькую собачку усадите к себе на колени или поставьте на любую поверхность. Средним и крупным породам удобнее проводить процедуру на полу. Третье. Возможно, потребуется фиксация собаки. Маленькую можно завернуть в плед, а среднюю или крупную разместить между своих ног. Здорово, если у вас есть помощник. Просто попросите придержать собаку в неподвижном положении стоя, сидя или лёжа. Четвёртое. Расправьте ухо, чтобы было видно слуховой проход. Пятое. Одной рукой удерживайте ушную раковину открытой, а другой возьмите флакон, не касаясь наконечника, и введите капли. Шестое. Помассируйте ухо, чтобы лекарство распределилось. Седьмое. Как это правильно сделать, посмотрите на рисунки и в видео, доступном по QR-коду PDF-приложении.